Глава двадцать первая. «Вперед! К счастью!» Держась за руки, они шли вдоль берега озера. Никто из них и слова не проронил до того самого мгновения, пока они не вошли в спальню Альберта. Он запер дверь, повернулся, и некоторое время с восторгом любовался Элизабет, отчего и щеки все более отчетливо принимали алый цвет. Альберт видел ее смущение, по этой причине сказал слова, которые просто обязан был сказать. «Нам не обязательно уступать в отношении сейчас». Элизабет посмотрела на него так, что и Альберт стал быстро краснеть. — Я не хочу больше ждать. Она сама приблизилась к нему. — Я люблю тебя, Альберт. — Я знаю. И ты меня любишь. — И это я знаю. Элизабет взяла его за руку и подвела к кровати. Затем легла и протянула к нему руки. Из ее уст сорвался нежный шепот. Наши мысли всегда приводили к ошибкам, и лишь чувства указывали верный путь. Альберт лег рядом с Элизабет а в следующее мгновение приподнялся и накрыл ее губы своими. Оба лежали на спине, обнаженные, и счастливо улыбались, а потом почти одновременно рассмеялись и повернулись на бок лицом друг к другу. Элизабет поднесла руку Альберта к своим губам и несколько раз поцеловала. — Я стала твоей супругой, — широко улыбаясь, — сообщила Элизабет. — Твои слова требуют серьезного обсуждения. Я намерен посвятить им весь сегодняшний день и рассчитываю на твою помощь. Еще ты должна знать что я очень счастлив. Я знаю, у тебя даже поврежденный глаз светится. Не может быть, — не верил Альберт. Он у меня всегда черного цвета. Сейчас он стал серебристого цвета и сияет, как наш фамильный прибор. Элизабет смеялась так весело, что и Альберт не удержался. Позже они пришли к выводу, что их отсутствие никак не повлияет на окружающий мир. Оттого и решили посвятить этот день лишь себе, а, возможно, и будущей семье.